Глава двадцать седьмая. «А ты уверен, что тут меня не будут искать в первую очередь?» Спрашиваю, входя в свой бывший номер. «С момента моего пребывания здесь ничего не изменилось. Хотя вру. Следы борьбы с рангутангами Майкла подчистили. Видимо, на случай, если кто-то заявит о моей пропаже, и сюда явятся копы. Им пока будет не до тебя», — откликается Джек. «Недоуменно оборачиваюсь к нему» но он явно не собирается ничего объяснять. Плюхается на край кровати прямо в грязных брюках. Сбрасывает куртку на покрывало рядом. Закатывает повыше рука в футболке на поврежденной руке. Втянув в себя воздух, отворачиваюсь и широко распахиваю глаза, видя за окном красное зарево. Приникаю к стеклу, как шора, приставив ладони к лицу. Свет в комнате чертовски мешает, но там вдалеке что-то явно горит. Даже не так. Полыхает. А пожар на космической станции сродни Армагеддону. Это контейнеры. Коротко поясняет мужчина. Ты поджег ярмарку? Резко поворачиваюсь к нему. Он как раз морщится, обрабатывая рану чем-то дезинфицирующим из аптечки. Бросает на меня взгляд из-под Я вообще-то был занят кое-чем другим. Значит, не ты, а... Хочу сказать о твои сообщнике, но замолкаю. Его вид мне не нравится. Глаза запали, а на лбу выступила испарина. Ты как вообще? Спрашиваю совершенно другое. А как ты думаешь? Сквозь зубы. Да, глупый вопрос. Достает из аптечки трубку скоросшиватель. Пытается приставить крани, но он точно не амбидекстер. Левой рукой неудобно помочь предлагаю в порыве альтруизма его же как петь дать подстрелили в тот момент когда он оттолкнул меня с траектории выстрела больше лазерами по нам не полили. сам разберусь ясно тоже явно не забыл за кого подставился ну ладно не больно то и хотелось фырку и отворачиваюсь к окну полыхает там знатно ладно помоги сдается джек секунда через две Оборачиваюсь, изображая изумление. «Я?» «Нет, призрак твоей бабушки». «А что, бабушка у меня была крутая. Она бы смогла. Но, признаю, переборщила. Больно ему должно быть по-настоящему». «Хорошо», — сдаюсь. «Только руки помою?» «Да плевать уже шей!» «Да не вопрос». Подхожу ближе, сажусь рядом на кровати, забираю скоросшиватель. К счастью, он и сделан как раз для таких, как я. И чтобы им пользоваться, особых умений не требуется. Подноси до шеи, а по выплюнет иголку с ниткой. Джек придерживает края раны здоровой рукой. А я шью. Ничего сложного. Хорошо, что в аптечке был анестетик. И повезло, что выстрелом задело по касательной. Расскажешь, как сбежала из альфа-критской тюрьмы. Бросаю на него взгляд и отвлекаюсь. Шипит сквозь крепко сжатые зубы. Игла задела необезболенное место. «Упс. Начинаю шить внимательнее». «Так расскажешь?» «Нет». еще бы. Кто же выдаст такие полезные подвязки первой встречной?» «Но я не я буду, если рано или поздно не выясню». «А почему работал на барону, а потом пошел за мной?» «Захожу с другой стороны». «Не сейчас». «А вот это возмущает меня сильнее». «В смысле, я должна поверить ему на слово, что он действительно пришел меня спасать?» «Готово». Провозглашаю тоже сквозь зубы. И отшвыриваю больше ненужный сшиватель в распахнутый контейнер аптечки. Он с грохотом сталкивается с лежащими там стеклянными пузырьками. А я отхожу от кровати. «Собирайся, надо свалить отсюда до рассвета». Прилетает мне в спину. «Глядите-ка, какой командир выискался». Лишнего слова не скажет, а команды сыплются, как из рога изобилия. Тебе надо, ты и проваливай. Окончательно свирепею. Откуда я знаю, куда он собрался меня вести? Может, специально вывел по заказу баронета, который жаждет отхватить папина наследство? Или решил насолить плохому работодателю, перепродав меня конкурентам? Да у меня богатая фантазия, и лучше не кормить ее недомолвками. Да ну. Джек лепит широкую полоску пластыря поверх шва и поднимает ко мне лицо. «Может, еще и в полицию пойдешь? Издевается. «А может, и пойду?» Упираю руку в бок и воинственно вскидываю подбородок. «В полицию я, ясное дело, обращусь в последнюю очередь. Хотя бы потому, что быть такого не может, чтобы местные копы не знали о большой ярмарке и о том, чем там торгуют. Но это совершенно не его дело». «Мне надо где-то раздобыть новый коммуникатор взамен потерянного. Загрузить туда базу данных из своего аккаунта и связаться с человеком рекомендованным полом. Вот что мне надо». Джек же закатывает глаза. «У меня нет времени на споры». Бросает взгляд на ком на своем запястье. «Кстати, производство ТК, сразу видно. У тебя полчаса». «Уму непостижимо». «А не пошел бы ты?» Отвечая на всякий случай, отступая подальше и ища взглядом, чем бы в случае чего обороняться. Но мужчина не пытается ни напасть, ни хотя бы попытаться подняться с кровати. Только морщится. Не пошел бы. Это еще почему? Даже теряюсь от такой наглости. Он что силой меня за собой потащит? Видимо, последняя возмущенная мысль отчетливо читается на моем лице. Джек корчит мне ответную гримасу и снова касается своего комма демонстративно разворачивая над запястьем экран. А это чат с другим пользователем. Мистер Рид, меня зовут Кая. Буду на станции. Держись, Кая, покерфейс наше все. Складываю руки на груди. Смотрю на бессовестного арендатора моей кровати сверху вниз. Джейк Рид, значит. Скалится. Будем знакомы. «Фыркую, скрываюсь в ванной. «Полчаса у меня, видите ли. А кровь мне чем смыть, если в этом дурацком отеле нет напора?» С психу дергаю кран сразу в крайнее положение, и из него вырывается шумный поток воды под большим давлением, окатывая меня ледяными брызгами с головы до ног. Отплёвываясь, еле успеваю уменьшить напор, пока тут не затопило все вокруг. Чертов Генри. Надул, чтобы подольше задержать в номере. «С водой в отеле все в порядке». Горячие струи лупят по лицу и плечам. Тру себя до красных пятен. И даже когда кажется, кожа уже отмыта до скрипа, продолжаю тереть себя жесткой мочалкой. Подо мной медленно уходящее в слив розовое море, при взгляде на которое горло противно подкатывает. Так что периодически зажмуриваюсь и глубоко дышу. Да ладно, это всего лишь кровь. Можно подумать, я не видела ее прежде. Еще как видела. Одна прошлогодняя массовая авария в центре ромера, чего только стоит. А Олис Додж, голову которого разворотила на моих глазах. Так неужели стоит блевать всего лишь от того, что смываемая с меня кровь принадлежит собственноручно убитому мной человеку? Но я все равно блюю. Черт! Вываливаюсь из душевой кабины и склоняюсь над унитазом. Рвет меня отчаянно. Внутренности скручивает, будто в моем желудке огромная центрифуга. Тянусь к кранам и делаю напор сильнее. Водные струи с грохотом бьют о плиточный поддон. Отлично. Нечего Джеку это слышать. Или он все таки Джейк? Ой, да плевать, хоть Джеронима. Отдышавшись, тщательно умываюсь и чищу зубы. Леплю предусмотрительно прихваченные из аптечки пластыри. На руки и на ногу. Выворачиваю шею, пытаясь рассмотреть в зеркало спину. Но там только мелкие порезы, которые уже даже не кровоточат. Сойдет и так. А то, что скулы заострились, так мне даже идет. Одеваюсь в чистые вещи. Джинсы, футболку и любимую кожаную куртку. Ныряю в кроссовки. Порез на ступне противно ноет, пропитываясь дезинфицирующим средством пластыря. Но он тоже не настолько глубокий, как сперва показалось. Так что порядок. «Ты там скоро?» Доносится нетерпеливая через дверь. «Пять минут!» — кричу в ответ. Осталось только волосы высушить. «Теперь тебя зовут Русалка», — насмешливо сообщает голос призрака в моей голове. Я замираю перед зеркалом с феном в руке. «Теперь тебя зовут Русалка, и ты принадлежишь мне». «А не пошел бы ты к черту, ублюдок!» Рывком открываю ящик под раковиной и достаю оттуда ножницы нашла их еще в день заселения острые отлично чирк ножницами и еще раз чирк мокрые пряди гибкими черными змеями падают на пол ну а что каре мне очень даже идет